Эпилог. Рэм у зеркала сплошь оплетали пряди золотых волос, расходясь во все стороны, как лучи расходятся от солнца. Кровь, которой была обильно полита рама, казалась ржавчиной на позолоте. Грудыни ровно откушенных ногтей лежало на деревянном полу перед зеркалом. Рэд сидела на пятках, положив руки на колени. Широко раскрытыми глазами она впирилась в чёрную поверхность, пытаясь заставить серебряный клуб дыма снова закружиться на ней. Покажи мне мою сестру. Покажи мне. Но зеркало оставалось пустым и плоским. Ред подняла кулак, словно собиралась ударить его, расколоть гладкую поверхность, которая отказывалась открыть ей нив. Но вместо этого она согнула пальцы, низко болезненно простонала, уронила руку обратно на колени и закрыла глаза. «Ничего?» — мягко спросил Эммон, подходя к ней и подавая бокал вина. Ред взяла его. Эммон положила руку ей на плечо. ободреюще сжал. Девушка отпила вина. Тепло скользнуло по горлу, размягчая застывший там тугой комок. Разлилось по телу. «Ничего», — подтвердила она. Страж вздохнул, посмотрел на зеркало так, словно, как и Ред хотел разнести его в дребезги. «Мы её найдём», — сказал он. Вот уже неделю муж успокаивал её этими словами. Мы найдём способ. Из уст любого другого это прозвучало бы неискренне, но это говорил Эмон, и Рэд знала, что он слов на ветер не бросает. Он сделает всё, что в его силах, чтобы помочь ей найти Нив. Но дни шли, а им так и не удавалось продвинуться в этом направлении ни на шаг. И его слова утешали её всё меньше. Эмон протянул ей руку, и Рэд приняла её. Он поднял её, прижал к груди. Шикарет привыкла к тому месту, где билось с таким шорохом опадают листья его сердце. Эмон коснулся губами её лба. Пойдём. Тебе совершенно не обязательно всё время торчать в башне. Бросив последний взгляд в зеркало, Рэд позволила ему увлечь себя к лестнице и вывести из башни. Они миновали ворота и двинулись в лес, держась за руки. Дикалея теперь было в них, но магия глубоко пропитала лес и покинула его не сразу. Лес сиял всеми красками осени, тогда как остальную часть Валейды уже давно замило снегом. Это было не совсем вечное лето. о котором говорилось в сказках. Но, похоже, осень им подходила больше. В лесу теперь было тихо. Ему больше не были нужны слова, которые так дорого обходились, чтобы общаться со своими стражами. Рэд ощущала диколесье в себе, присутствие другого сознания, которое мыслило совсем иначе и кардинально отличалось от её собственного. Части её тело словно жила сама по себе, как если бы при взгляде в зеркало на свою руку, она видела её немного не такой, как при взгляде на саму руку. Божественность необычная штука. Так они шагали в уютной тишине, пока не вышли на опушку леса. Вдалеке уже виднелись стены края. Судя по звукам, в городе всё ещё кипела жизнь. Вальдрик собирался отвезти часть жителей в Валейду через несколько недель. Но к этому походу требовалось хорошенько подготовиться. И Лира оказался прав, не все захотели покинуть родные стены. Рэд нахмурилась. Вальдрику снова нужна помощь в подготовке? Не совсем. Эмэн поднёс её руку к губам, поцеловал костяшки пальцев. Я мог бы поговорить Со Шейлой выдохнул он прямо в ее кожу, о замене некого плаща. Последнюю неделю у нее было мало поводов для радости, но все, которые были, благодаря Эмману. Губы Ред изогнулись, коснулись его губ. Надежда снова вспыхнула в ее груди. «Они найдут Ниф, они со всем разберутся вместе». Сжав пальцы своего волка, она позволила ему увлечь себя вперёд. Нив. Серая. Всё, до чего дотягивался её взгляд, было серым. Всех оттенков серого: светлый и тёмный, цвета тумана и погасших углей. Но всё вокруг было серым. и ничего, кроме серого. За исключением редких проблесков голубого. Они словно смотрели на неё, эти яркие вспышки самого яркого синего цвета, который она когда-либо видела. Тьма клубилась вокруг этих синих пятен, как длинные волосы. Ей нравился синий цвет. Он как-то ободрял. Со временем она начала ощущать свои руки и ноги. Она мало что помнила. Серебро и крики стремительно растущих деревьев. Но знала, что лежать здесь, в море серого с редкими вспышками голубого, совсем не то, чем она должна заниматься. Наконец она поняла, что может двигаться. Для начала пошевелила руками, потом ногами. Затёкшие конечности начало жёстко покалывать. Недолго думая, она подняла руки, и упёрлась ими в стекло, которое отделяло её от внешнего мира. То легко поднялось. Она заметила на своих руках сеточку тёмных линий. Словно рукава у неё были из кружев. На мгновение нахмурилась, глядя на тёмные линии, словно ещё одна сеть сосудов, наполненных тьмой. Что-то шевельнулось в памяти при их виде. Но она пока что не могла сложить в единое все кусочки этой мозаики. В окружающей тишине ей показалось, что тьма заполняет и её голову тоже. Что-то пряталось на самом краю её разума, часть её, но не наделённая самостоятельностью. Она села, ноги свисели с края каменной плиты. Круглая комната 4 окна в стенах на равном расстоянии друг от друга. Подоконники украшены резьбой в виде извилистых линий. Похожий резчик хотел изобразить клубы дыма. Потолок над головой расписан под ночное небо. Звёзды и созвездия всех оттенков серого, а ещё с него свисала бумажная луна. Мир за окнами тоже был серым. Серый лес перевернутый вверх тормашками. Ветви уходили в почву, а корни тянулись вверх и исчезали в густом тумане. Что-то двигалось между деревьями, что-то очень большое, скользя, словно огромная змея. При виде этой непонятной твари ей захотелось снова съежиться на плите и накрыться стеклом. «Привет, Ниф!» Она резко перевела взгляд с перевёрнутого леса в угол, откуда донёсся голос. Обнаружила, что там, зажав руки между коленей, сидит мужчина. Длинные волосы падали ему на плечи. Он был таким же серым, как и всё вокруг. Но присмотревшись внимательнее, она заметила в его силуэте проблески коричневато-золотого. Ну вот ты и пришла в себя. Взгляд голубых глаз пригвоздил ее к месту. Этого я и ждал. Текст читала Ирина Потракова.